Часть первая. Биошок первый и второй. Глава первая. Сюжет. Что отличает человека от раба? Человек выбирает, раб повинуется. Эндрю Райан. Мир видеоигр не часто видит, чтобы разработчик проделывал столь масштабную и глубокую подготовительную работу, какую провели авторы Биошок. Это редкое богатство. Сюжет диологии восхитителен, а Вселенная потрясающе проработана. Их создатели многое почерпнули из философии, архитектурного стиля арт-деко и даже из мифов Платона. Мечта человека. Город Восторг появился на свет благодаря мечтам и амбициям одного единственного человека — Эндрю Райана. Он родился в России в 1892 году под именем Андрея Райановского, Октябрьская революция 1917 года подтолкнула его к тому, чтобы создать собственную философию. Когда в 1919 году к власти пришли большевики, он бежал с родины. С тех пор для него не существовало ценностей высших, нежели труд и личные заслуги. На них он и выстроил свою идеологию. По словам Райана, альтруизм есть самая большая ложь, когда-либо созданная человечеством. Он полон ненависти к тем слоям населения, которые, как он считает, только и умеют, что зависеть от других. Он зовет их паразитами. Они всегда призывают служить стране, бедникам, армии, царю, богу, а сами хотят, чтобы другие горбатели на них спины. И вот, увидев, как его родная страна меняет царя-деспота на безумных коммунистов, Андрей решил удалиться в добровольное изгнание, отправиться в Америку, где успех человека зависит лишь от его труда. По крайней мере, так он считает. В Соединенных Штатах он основал компанию Ryan Industries, с помощью которой сделал себе имя и сколотил огромное состояние. Но блаженство длилось недолго. Он-то думал, что паразиты остались в прошлом, но вдруг осознал, что биржевой крах 1929 года и угроза нацистской Германии — наверняка заставят Америку пересмотреть свои взгляды. Так и случилось. И вскоре государство вмешалось в дела общества. Новый курс президента Франклина помогал тем, кто сильнее всех пострадал от кризиса. Итак, правительство поддержало бедняков. А Райан пришел в бешенство. Да что себе позволяют эти новые социалисты 30-х годов? Человек должен зарабатывать на хлеб в поте лица своего, и ждивенчеству нет оправдания. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки окончательно убедила Райана, что его взгляды кардинально расходятся со взглядами большинства. Он видел, как США злоупотребляют научными достижениями, чтобы расправиться с тем, что не смогли заполучить, и задумался над своим местом в этом мире. Да, он достиг в Америке всяческих успехов, Он стал блестящим и крайне богатым предпринимателем, но уже не видел для себя здесь будущего. Куда же ему податься? В какой стране он сможет спокойно жить со своими взглядами? Он знал ответ. Такой страны попросту не существует. И тогда Эндрю Райан задался безумной целью — создать собственное идеальное государство. Восторг. Город на дне. Восторг задумывался как полная противоположность коммунизму, религии и всем иным властным системам того времени. Райн выстроит город по своему замыслу, создаст его в полном соответствии со своим видением мира. Здесь капитализм сможет беспрепятственно диктовать свои законы, конкуренция и рыночная экономика будут иметь огромное значение, а работа станет высшей ценностью. Все слова, которые ассоциируются с бездельем и нахлебничеством, спекулянты, иждивенцы, политики, будут стерты из словаря восторга. Город станет тихой гаванью, где художник не боится цензора, где ученого не стесняет ханжеская мораль, где великая не ограничена малым. Чтобы уберечь восторг от коварных паразитов, Райан решил воздвигнуть его на дне океана. Там он хотел собрать все блестящие умы человечества и построить с ними идеальный мир. И вот Эндрю Райан отправился исследовать Атлантику. Однажды ночью он вдруг проснулся посреди океана на борту своего корабля «Олимпиец» и решил, что нашел то самое место, где вырастет его город. Для начала он перестроил корабль, собственность Ryan Industries, чтобы перевести в океан гигантскую платформу, которая станет фундаментом для восторга. Лучшие инженеры день и ночь закрепляли гигантские балки на ненадежном океанском дне. Устанавливать сооружение таких размеров ⁇ дело тонкое. Строителям приходилось разбираться с подводной флорой и фауной. Но работа кипела, и вот в великолепном восторге уже появились первые здания. Строительство завершилось 5 ноября 1946 года. Примерно в то же самое время, где-то между серединой 1940-х и началом 1950-х годов, по всему миру начнут пропадать ученые и разные известные личности, которые многого добились в своем деле. Один за другим гении со всего мира оставляли бренную землю, чтобы изведать благо, который обещал им Райан. Все больше новых жителей пребывало в восторг. Мечты становились явью. Главной защитой «Восторга» стала секретность. Вот почему райн оборвал все контакты с поверхностью. Его город существовал на полном самообеспечении. Еда и электричество производились прямо в его стенах. Из района в район можно было перемещаться на метро «Восторга», которое представляло собой систему автоматизированных батисфер. К услугам жителей был и «Атлантический экспресс» — сеть поездов в пределах города. Вся эта инфраструктура была совершенно незаметна с поверхности. Посреди волн виднелся лишь одинокий маяк, где крылся вход в подводный город. То была единственная связующая нить с внешним миром. Поначалу все отлично. Райн успешно воплощал свою задумку в жизнь. Хоть его и нельзя было назвать политическим лидером в строгом смысле этого слова, Он был подлинным хозяином восторга. Под его началом все гости полностью раскрывали свой потенциал. Ученые добивались серьезных успехов, художники давали волю творчеству, город процветал. И все же многим людям, в особенности детям, непросто было привыкнуть к подводной жизни, где не осталось и лучика солнца. Тучи сгущаются. В рядах интеллектуальной элиты в восторг пребывает Софья Лэмп, философ и психиатр. Ее судьба похожа на судьбу Райна. Жизнь в конце концов привела Лэмп к тому, что у нее тоже появилась своя система ценностей, которая отражала ее взгляды на мир. Особенно сильно на нее повлияли уроки ее отца, доктора. Он постоянно повторял, Нужного во что бы то ни стало любой ценой построить новый мир». Правильный мир. Мир, где каждый будет трудиться во имя всеобщего блага. Лэмп, как и райна тоже можно назвать идеалистом. Но идеалистом совершенно иного толка. Это, однако, не помешало ей приехать в восторг. Его хозяин хотел, чтобы она оказывала психологическую помощь людям, запертым на дне океана. райн видел в Лэмп сторонницу свободной конкуренции, а конкуренцию он любил и всячески поддерживал. В его глазах то была основа нового естественного отбора. Но, увы, хотя Лэмп точно так же не одобряла внешний мир, в особенности после Хиросимы и Нагасаки, где она какое-то время работала миссионером, она не разделяла взглядов гостеприимного хозяина. Они смотрели одинаково, разве что на восторг. Им обоим он сулил немалые возможности. В его стенах крылась подлинная свобода. Вот почему она приняла приглашение Райана и приехала в этот город больших перспектив. Кроме того, она собиралась узнать побольше о местном хозяине. Как она говорила, нужно познать зверя, прежде чем его уничтожить. Если Райн возводил работу и самодостаточность в ранг абсолютных ценностей, Лэмп утверждала, что благо необходимо разделять между всеми. Индивидуализм, столь милый сердцу Райана, она зовет вражьим геном, который всякого превращает в тирана. По ее мнению, осознание собственного «я» неизбежно ведет к зацикленности на себе, а личные интересы не изводят человека до уровня животного. Нечего и говорить, что идеологии райна и Лэмп никак не смогут ужиться друг с другом. Для начала психиатр решает втайне понаблюдать за жизнью восторга и прикидывается, будто согласно с догмой основателя. Она даже работает в Ryan Industries и ухаживает за некоторыми жителями города. Неожиданное открытие. Вскоре в истории восторга случился важный поворот. Все началось с открытия доктора Бриджит Тененбаум. Немка по происхождению, в 16 лет она попала в концлагерь. Хоть она и была узницей, именно там, в лагере, она обнаружила в себе огромную страсть к наукам. У нее не было особого образования. Но она все же смогла в короткий срок набраться знаний, чем заслужила прозвище «Вундеркинд». В переводе с немецкого «маленький гений». В конце концов, нацисты даже упросили ее сотрудничать с их докторами, которые ставили генетические эксперименты над другими заключенными. И пусть в ту пору она осознала, что бесконечно любит науку, лагерь оставил в ее сердце незаживающую рану. Поэтому она согласилась на предложение Райна. Именно там, в восторге, она сделала роковое открытие, которое изменило судьбу города и его обитателей. Однажды она прогуливалась в доках и встретила рыбака, который рассказал ей чудную историю. До недавних пор его руки были искалечены, и он не мог ими пользоваться. Но как-то раз его укусил загадочный морской слизняк, и уже на следующий день он обнаружил, что вновь может шевелить пальцами. Эта история впечатлила Тененбаум. И та поспешила изучить моллюска, благо рыбак оказался сообразительным и сберег его. Она обнаружила, что организм слизняка способен творить чудеса. Он может воскрешать мертвые клетки. Слизняк выделяет вещество, которое меняет ДНК человека, в тело которого попадает. Мысли вихрем вертелись в голове Тененбаум. Она уже представила, как по-новому скручивает двойную спираль ДНК и исцеляет все болезни на свете. Да что болезни? Она и геном может изменить и улучшить весь род людской. Именно она назвала новое вещество Адамом. Однако, чтобы продолжить исследование, ей нужны были деньги. Но в лабораториях восторга ее всякий раз принимали за сумасшедшую и захлопывали двери перед ее носом. Тогда Тененбаум решила обратиться к Фрэнку Фонтейну и его контрабандистам. Тененбаум повезло. Предприниматель Фонтейн прибыл в восторг в 1948 году. Прикидываясь честным рыбаком, он развил здесь черный рынок, а рыбный промысел использовал как прикрытие, чтобы набирать людей. Фонтейн жаждал власти и непрестанно искал способы приумножить свое влияние. Предложение Тененбаум показалось ему интересным. Он поверил ей и проспонсировал исследование Адама. Ученая продолжила работу, плоды которой потрясали даже самое смелое воображение, и принесли Фонтейну немалую выгоду. Адам и Ева. Да, Адам был невероятным веществом. Вот только оказалось, что на организм человека он действует словно рак. Он заменял его родные клетки нестабильными стволовыми, которые непрерывно делились. Именно в такой нестабильности и крылась его тайна. Каждому, кто его себе вводил, Адам давал удивительные способности, а еще разрушал тело и разум. Более того, он порождал мгновенную зависимость, которая со временем лишь усиливалась. Стоило принять его всего один раз, и без него уже было не прожить. Но Фонтейн, ни минуты не колеблясь, начал продавать его горожанам. Так у него появился процветающий бизнес. Товар пользовался спросом, Ещё бы, ведь он любому даровал чудо силы. А зависимость, которую он вызывал, приносила Фонтейну сплошную выгоду. Адамовым наркоманам приходилось покупать его снова и снова, все больше и больше. На поздних стадиях привыкания тело теряло человеческий облик, а рассудок угасал. Люди становились обезображенными безумными мутантами, которые могли думать лишь об одном — об Адаме. Это вещество стало подлинной катастрофой, но кое-кому сулило сказочное богатство. Фрэнк Фонтейн увидел, что вложения в дело Тенненбаум вернулись ему старицей. Чтобы закрепить успех, он нанял других ученых и создал научную компанию «Фонтейн Футуристикс». В их числе был известный китайский исследователь Ян Сушонг, которому поручили взять исследование Тенненбаум и подыскать им какое-нибудь экономически выгодное применение. Сушонг не терял времени даром и разработал плазмиды — сыворотки, созданные на основе Адама. Плазмиды точно так же изменяли генетическую структуру носителя, только делали это целенаправленно и давали ему экстраординарные силы. Теперь люди могли бегать с огромной скоростью, гипнотизировать себе подобных, управлять силами природы — огнем, льдом или молнией и так далее. Чтобы они действовали, Носитель должен был вводить в себе инъекции Евы, своеобразного топлива для плазмидов. У них, как и у Адама, тоже были опасные побочные эффекты, включая слабоумие и даже смерть. Кроме того, с их помощью иногда передавались воспоминания других людей. Человек вдруг начинал видеть призрачные образы из чужого прошлого. Бесчеловечные эксперименты Невзирая ни на что, исследования продолжались. Вскоре ученые поняли, что вещества, которые выделяют морские слизни, ни за что не хватит, чтобы удовлетворить все рыночные аппетиты. Но в конце концов они обнаружили, что если поместить слизняка в чей-нибудь желудок, то моллюск начнет выделять куда больше Адама, который носитель может срыгивать. Команда Fontaine Futuristics провела множество тестов, чтобы понять, кому лучше всего подсаживать слизняков, и выяснила, что на эту роль годятся только маленькие девочки. Итак, в тела детей начали имплантировать моллюсков. Чтобы собирать как можно больше урожая и не испытывать недостатка в ходячих фермах, Фрэнк Фонтейн основал сиротский приют. Девочек, которых превратили в настоящие фабрики по производству Адама, прозвали «маленькими сестричками». Адам делал их практически неуязвимыми. Любая их рана моментально заживала. Когда маленькой сестричке вживляли слизня, между ними устанавливалась прочная симбиотическая связь. И если моллюска вынимали, то девочка погибала. Теперь ничто не сдерживало рынок Адама, Евы и плазмидов. Разумеется, многие жители на них жаловались, но Эндрю Райан видел в предприятии Фонтейна лишь отличный пример того, Чего может добиться человек в восторге? По какому праву он, хозяин, должен наказывать бизнесмена, который проявляет инициативу, стремится к цели и много трудится? Он не замечал беды, которая над ним нависла. Фонтейн набирает силу. Плазмиды и Адам имели огромный успех. Фрэнк Фонтейн завоевал уважение почти всех горожан. Даже знаменитости преклонялись перед его силой и влиянием. И вот, несмотря на то, что Фонтейн Футуристикс и так приносила баснословный доход, магнат решил внести в свою деятельность некоторое разнообразие. Помимо сиротских приютов, которые поставляли ему детей, он открыл приют для бедняков, где безработные и обездоленные граждане Восторга могли найти прибежище. Фонтейн хотел, чтобы люди поверили в его великодушие, но на деле в приюте вербовали каждого, кто был недоволен райном. Из них Фонтейн хотел собрать армию, которая в свое время помогла бы ему захватить власть. А Эндрю Райан до сих пор ни о чем не подозревал. Он предавался роскошной жизни и думать не думал об огромной пропасти, которая выросла между народом и богачами, одним из которых он был. Возникновение религии. Но Фонтейн оказался не единственным, кто скрывал дурные намерения за благими делами. Доктор София Лэмп вовсю давала психологические консультации и насаждала среди пациентов собственные идеалы и убеждения. Для неимущих она тайно проводила бесплатные сеансы. Вокруг нее собиралось все больше людей, разочарованных восторгом и несогласных с догмой его основателя. Лэмп создала «Парк Диониса», где выставляли свои работы художники, открыто осуждавшие взгляды Райана. Сам же Райан и пальцем не пошевелил. Как и в случае с Фонтейном, он лишь отметил успех доктора. Пусть его и задели коварные нападки Лэмп, он сам создавал восторг как место, где художник не боится цензуры. А Лэмп всячески помогала творцам очернять образ Райана. То было часть ее плана по захвату города. Она использовала ту же уловку, что и Фонтейн. Парк Диониса был открыт всем желающим. Плату за вход не брали, доктор заручилась поддержкой простых жителей. Когда София Лэмп добилась известности, то прекратила скрываться и принялась вслух заявлять о своих убеждениях. С ней согласилось так много людей, что вскоре у Райана не осталось иного выбора, кроме как вызвать ее на публичные дебаты и схлестнуться в поединке идеологий. Самая жаркая полемика развернулась вокруг вопроса богослужения. Лэмп считала, что каждый имеет право исповедовать религию и заявлять о том публично. Райан же настаивал на принципе, который лег в основу его города — свободе. «Каждый может творить, что хочет, но лишь за закрытыми дверьми. Навязывать свои убеждения и насаждать религию — противозаконно». В ответ Лэмп заметила — что великую цепь прогресса Райана, так он окрестил свою идеологию, тоже можно интерпретировать как религию, которую он как раз насаждает. Вопреки тому, на что рассчитывал Райан, после дебатов популярность Лэмп лишь возросла. Ее движение развивалось, и вот уже возник целый религиозный культ под названием «Семья Восторга». Его основал один из двух главных архитекторов, которые строили Восторг — Саймон Уэльс. Он стал отцом Уэльсом. Новая религия была чрезвычайно простой, чтобы даже те бедолади, чей рассудок пал жертвой Адама, смогли ее понять. В ее основу лег трактат Софии Лэмп «Единство и метаморфозы». Книга, в которой доктор проповедовала взаимопомощь и единение, стала для семьи восторга своего рода священным писанием. Эти принципы, разумеется, в корне отличались от тех, которых придерживалась правящая верхушка. Как и Фонтейн, Лэмп собирала армию последователей только на сей раз из мутантов. Примечание Символом семьи восторга стала бабочка, она же изображена на обложке книги Софии Лэмп. Бабочка олицетворяет преображение личности, которая расправляет крылья, когда отдает всю себя служению людям. Спасительница душ Основой революции Лэмп хотела сделать собственную дочь. Элеонору. Как она считала, девочка появилась на свет только для того, чтобы служить общему делу. Именно поэтому Лэмп давала ей исключительно интеллектуальное воспитание и отказалась от всяких родственных привязанностей. Она даже не хотела, чтобы дочь считала ее родной матерью. В течение нескольких лет Элеонору учили философии и психологии. О многих вещах она знала лишь со слов матери. Лэмп держала дочь подальше от других детей, которых называла каннибалами, и лгала о том, что творится на поверхности. Меж тем, отец Уэльс старательно готовил Элеонору к ее роли спасительницы. У девочки была одна судьба — освободить восторг. Не в том месте, ни в то время. Происки Фонтейна и Лэмп, в конце концов, пробудили в районе подозрения, даже немного параноидальные он решил не сводить бдительного ока со своих противников, которые только и ждали момента, чтобы свергнуть его. Для слежки он нанял Августа Синклера, нечистого на руку предпринимателя, все интересы которого крутились вокруг одной лишь прибыли. Райан уполномочил его заниматься грязной работой, и Синклер принялся тайком разбираться с проблемами своего хозяина. Для начала он выстроил политическую тюрьму. Персифона, именно так ее назвали, принимала всякого, кто портил райну жизнь. В городе о ней не знали. Но то было не единственным достижением Синклера. Беспредельный капитализм восторга сыграл ему на руку, и он создал множество самых разных компаний, за счет которых обогатился. Спиртное Синклера, игрушки Синклера, отель «Синклер Делюкс» и лабораторию «Синклер Солюшенс», где проводились эксперименты с плазмидами. В один прекрасный день некий глубоководный ныряльщик, который расследовал исчезновение судов и подводных лодок в Атлантике, случайно наткнулся на город Восторг. Его впустили и быстренько прозвали Джонни снаружи. Райан, однако, не поверил ни единому его слову. Продажный журналист Стэнли Пул, который покрывал все темные делишки Синклера, написал статью о Джонни снаружи, а потом дал Райну понять, что ныряльщик — Это на самом деле правительственный агент, которого послали разнюхать все о восторге. Райан мигом отправил Джонни в Персифону. Его следы вскоре стерлись, и город забыл человека, которому не повезло на него наткнуться. Исчезновение Софии Лэмп Элеонора, дочь Софии Лэмп, не понаслышке знала, что такое трудное детство. Оно быстро закончилось, когда вмешался Стэнли Пул которого Синклер нанял, чтобы шпионить за Лэмп. Тот внедрился в культ и спустя несколько месяцев раскопал достаточно сведений, чтобы отправить мать Элеоноры в тюрьму. Семья Восторга оказалась не просто сектой, но политической партией, что строго запрещено. По приказу Райана Синклер посадил Лэмп в Персифону. Осиротевшая Элеонора осталась на попечении Грейс Холлоуэй, бывшей певицы которая критиковала Райна в своих песнях и сблизилась с Лэмп в ходе терапевтических сеансов. Лэмп знала, что в ряды семьи затесался шпион. Когда она поняла, что близится миг ареста, то попросила Грейс приглядеть за дочерью. Грейс не могла иметь своих детей, и Калеоноре испытывала подлинные материнские чувства. Девочка росла с ней до семи лет. Когда Лэмп исчезла, Стэнли захватил власть в парке Диониса. Он организовывал гулянки колоссальных размахов и спускал на них все деньги культа. Так он хотел разорить его и прекратить всякую критику в адрес райна Но Элеонора быстро сообразила, кто виноват в пропаже матери, и пригрозила ему, что все расскажет. Пул испугался возмездия. Даже в тюрьме Лэмп оставалась опасным врагом, поэтому он похитил Элеонору и продал ее в приют Фрэнка Фонтейна. Райан действует. В конце концов, Эндрю Райан добрался и до Фонтейна. Хозяин Восторга понял, что у него под носом развернулась гигантская преступная сеть. Но ему не хватало доказательств, чтобы публично обвинить Фонтейна. А между тем, этот бандит возил контрабанду, похищал и убивал людей, и все для того, чтобы ничто не мешало ему проворачивать свои дела. Хозяин Восторга пересмотрел свои суждения на его счет. Теперь он считал Фонтейна опасным типом. У того был дар предвидения. Больше Райан не повторит свои ошибки и не позволит врагу творить, что вздумается. Он избавится от Фонтейна точно так же, как избавился от Лэмп. Поэтому он велел главе службы безопасности Салливану трудиться, не покладая рук, пока тот не выследит Фонтейна и контрабандистов. Но все арестованные упорно молчали. Босса они боялись куда сильнее, чем райна. И Салливану пришлось подкупать их или выбивать информацию под пытками. Напряжение росло. В городе тут и там вспыхивали перестрелки. Люди Фонтейна открывали огонь. В ответ Салливан ужесточил меры безопасности. Заблокировал все ботисферы. Теперь их могли использовать только Райан с подручными. Жители уже не могли свободно передвигаться по городу и начали роптать. Меж тем расследование Салливана зашло в тупик. Не нашлось ни одной улики, которая указывала бы на Фонтейна напрямую. Это вывело Райана из себя. Он объявил, что теперь всех контрабандистов ждет смертная казнь через повешение. Такие меры не пришлись по душе Салливану, и он вернул хозяину значок. Новая жизнь — новый шанс. Итак, Фонтейна ждала виселица, а еще за ним охотилось все ополчение Райна. Чтобы спастись, он разработал поистине грандиозный план. Для начала он приказал Тененбаум добыть эмбрион любовницы Райна, Жасмин Джолин. Та должна была забеременеть и ничего не рассказывать Райну. Тененбаум знала, что Джолин нужны деньги — и без труда уговорила ее на сделку. Пусть Жасмин и боялась гнева любовника. Затем Фонтейн велел своим ученым вырастить из эмбриона совершенно особое существо. Тененбаум должна была сформировать его тело, а Сушонг позаботиться о разуме. Они назвали свое детище Джеком. С помощью генных манипуляций Тененбаум ускорила его рост. В возрасте одного года Джек уже весил 26 килограммов, а мускулатура у него была, как у 19-летнего юноши. Сушонг же вживил в разум ребенка особую психологическую установку, которая позволяла управлять им. Достаточно было произнести вслух нужный ключ. Фраза «Будь так любезен» превращала Джека в безвольную марионетку, которая подчинялась любому приказу. Чтобы удостовериться, что все работает как надо, Сушонг заставлял мальчика творить ужасные поступки, например, свернуть шею любимому щенку. И вот в 1958 году уже взрослого Джека, которому тогда исполнилось всего два года, отправили на поверхность. Теперь он — тайное оружие Фонтейна, его страховка на тот случай, если все пойдет прахом. Вторая часть плана заключалась в том, чтобы подделать собственную смерть. Фонтейн притворился, будто его убили в одной из перестрелок и пропал со всех радаров. Среди простого народа он слыл защитником от угнетателя Райана и его друзей-миллионеров. Поэтому Фонтейн прекрасно осознавал, что его поддельная смерть подтолкнет народ к восстанию. Так и вышло. Его гибель подняла бурю недовольства, и в восторге начались массовые волнения. Обстановка накалялась. То тут, то там вспыхивали мятежи. Примечание. Когда Райан узнал, что Джалин продала его ребенка Тененбаум, он обезумел от ярости и безжалостно расправился с любовницей. Город на коленях. Разобравшись или думая, что разобрался с Фонтейном, Райан прибрал к рукам Фонтейн Футуристикс. Он вернул на службу Яна Сушонга и поручил ему новый проект. Теперь по заказу Ryan Industries, Сушонг и Синклер работали над витокамерами, устройствами, которые вернут к жизни всякого, кто сделал инъекцию нужного плазмида. Смерть уже не была страшна. Плазмиды и Адам даровали поистине божественные силы, однако беднякам добыть было их не так-то просто. Дела Райана не ладились. Хотя весь рынок плазмидов перекочевал ему в руки, Восторг рушился, и его хозяин ничего не мог с этим поделать. В городе царили беспорядки, по нему бродили мутанты, гибли люди, а вскоре еще и начали иссякать запасы Адама. Защитники. В это время Сушонг пытался найти способ, который позволил бы извлекать Адам из мертвых тел, коих уже немало скопилось на улицах Восторга. Плазмиды и Адам — окончательно свели всех с ума, люди превращались в мутантов и убивали друг друга. Поначалу Сушонг хотел лишить маленьких сестричек воли, чтобы они стали покорными и собирали остатки Адама из трупов. Но ребенок в полубессознательном состоянии функционирует не так эффективно, как мог бы, и не вырабатывает столько Адама, сколько нужно. Правда, он и не боится ничего, а ведь дети так-то боятся покойников поэтому Сушонг изобрел особый способ ментальной обработки. Сестрички, которые ей подвергались, теперь видели город в ином, идеальном свете. Мертвые тела становились ангелами, а сбор Адама — веселой игрой. Чтобы заполучить еще больше детей, Райан принялся изымать девочек из семей. Якобы для того, чтобы спасти восторг. Меж тем, Бриджит Тененбаум — не нравилось то, во что скатывался проект «Маленькая сестричка». Поначалу она старательно содействовала ученым и помогала ставить опыты на девочках, но вскоре почувствовала себя неуютно. Рядом с ней ходили странные, одержимые сбором Адама существа, которые все равно оставались детьми и вели себя как дети. Чтобы собрать Адам с трупа, маленькой сестричке требовалось время но Адам неудержимо притягивал мутантов. Те из них, что бродили неподалеку, чуяли, что происходит, и нападали. И хотя маленькая сестричка была почти неуязвима, постоянные нападения мешали ей, что не очень-то хорошо сказывалось на бизнесе. Райан велел Сушонгу разобраться, и тот решил, что на защиту сестричек должны встать бронированные люди. Психологически обработанные, разумеется. Так началась работа над проектом «Большой папочка». Сушонг хотел обратиться к генной манипуляции и с ее помощью вживить в своих подопытных инстинкт защитника, который бы не думал ни о чем, кроме заботы о маленьких сестричках. По задумке ученого, сестричку и папочку должна была соединить тесная психологическая связь. Но в самый разгар работы Сушонг погиб. Один из этих великанов растерзал его, когда ученый забылся и ударил девочку. Исследование Сушонга продолжил Гилберт Александр, ученый, который ранее работал с Синклером над Вито-камерами. Александр тоже искал способы укрепить связь папочки и сестрички. Он считал, что папочки должны стать чем-то большим, нежели простыми сторожевыми псами. Он хотел добиться подлинного родства между двумя созданиями. Хотел, чтобы папочка принимал сестричку за собственного ребенка. Ему, разумеется, понадобились подопытные, за которыми он обратился к Синклеру. Тот выдал ему одну девочку по имени Элеонора. Да-да, ту самую Элеонору, дочь Софии Лэмп, которая оказалась в приюте Фонтейна. Что касается будущего папочки, то за ним Синклер отправился в Персифону. В число объектов попал Джонни снаружи. Три эксперимента завершились неудачей, Джонни был четвертым и получил кодовое имя Дельта. Он стал папочкой из серии «Альфа». Эксперимент полностью удался. Дельта и Элеонора привязались друг к другу и стали превосходными партнерами. Они были первыми папочкой и сестричкой, между которыми установилась та самая мощная психологическая связь, какую добивался Александр. Эксперимент тут же повторили с другими образцами, но вскоре выяснилось, что папочки серии Альфа слишком уж сильно привязаны к своим сестричкам. Когда они лишались ее, то порой сходили с ума или бесконечно стонали от горя. От серии Альфа решено было отказаться, и ученые занялись другими моделями. Примечание. Всего насчитывается 5 моделей больших папочек. Серия Альфа. Прототип — Громила, Рози, Грохот и, наконец, Лансер. Последних можно встретить только в секторе под названием Гнездо Минервы. Среди мутантов, бродящих по улицам Восторга, особняком стоят сатурнийские сектанты. Они поклоняются древним римским божествам и называют адом нектаром богов. Грабят и растаскивают все, что видят. Побег Тем временем в Персифоне Синклер решил воспользоваться умениями Софии Лэмп и заставить ее проводить консультации для других заключённых. Лэмп воспользовалась случаем и продолжила распространять идеологию семьи, попутно переманив на свою сторону кое-кого из надзирателей. Вскоре она подняла тюремное восстание и с помощью новых последователей сумела сбежать. Тут-то и объявился Фонтейн уже под новой личиной. Теперь он звал себя Атлас. Он сменил внешность и голос и надел маску благообразного семьянина. В этом обличье он возглавил восстание, которое сам же и начал, когда еще был Фонтейном. Мало-помалу он завоевал доверие сторонников и стал народным героем. Гражданская война В канун Нового 1959 года Элеонора и Дельта собирали Адам на улицах восторга, когда на них напали четыре мутанта. Дельта сразу же спрятал маленькую сестричку за спиной. Он разобрался с тремя, кинулся на четвертого, но последний мутант использовал плазмид-гипноз и остановил его. В ту же секунду появилась доктор София Лэмп собственной персоной. Это нападение было делом ее рук. Она хотела вернуть свою дочь. Дельта не мог пошевелиться, и Лэмп без труда забрала Элеонору. Перед тем, как уйти, она приказала Большому папочке снять шлем. Тот подчинился. Затем она протянула ему пистолет и велела пустить себе пулю в голову. Дельта пытался бороться, но ничего не вышло. На глазах у Элеоноры он рухнул на земь. Новости о победе Софии Лэмп расходились, как лесной пожар. Стэнли Пол понял, что дело плохо. Именно он рассказал Синклеру всю правду о культе семьи Восторга, из-за чего доктора арестовали. Он уже избавился от Элеоноры, чтобы скрыть свою тайну, но у Лэмп оставались последователи, которые укрылись в парке Диониса. Они наверняка все расскажут Софии, включая то, как он опорочил ее святилище разгулом и кутежом. У него нет выбора. Все свидетели должны замолчать. Пул воспользовался сумятицей, царившей в городе, прокрался в парк и сломал все ближайшие трубы. Парк затопило всего за несколько минут. У бедолаг не было ни единого шанса. Предусмотрительный пул перекрыл каждый вход и выход. Все следы его проступков смыла вода. 31 декабря 1958 года в истории восторга случился окончательный перелом и город потонул в безумии. Пока Лэмп со своей дочерью и последователями пыталась пробиться в парк, который к тому времени уже затопило, «Атлас» начал действовать. Его противостояние с райном тянулось слишком долго. Довольно мелких стычек и терроризма из-под тяжка. Пришло время битвы. У «Атласа» уже была приличная армия мутантов, которую он собрал, пока был Фрэнком Фонтейном. Близится конец Райновой гордыни. В ту новогоднюю ночь началась гражданская война. Мыслитель. Чарльз Мильтон Портер был компьютерным специалистом. Его жена Перл погибла во Вторую мировую войну, и Чарльз уехал в восторг. Там он вместе с Ридом Уоллом, еще одним гениальным мастером, принялся работать над проектом суперкомпьютера, способным к самостоятельному мышлению. Разумная машина получила название «мыслитель». Ей поручили контролировать и координировать всю городскую инфраструктуру. Она отвечала за систему безопасности, управляла движением поездов и котельными. Портер добился успеха, но продолжал оплачивать жену. В конце концов, он решил добавить в мыслителя функцию копирования личности, которую хотел использовать, чтобы воссоздать Перл. Достаточно было ввести в программу информацию о ней, все аудиозаписи, которые он сохранил. Началась гражданская война. Восторг погрузился в хаос, и Уол решил, что ему срочно нужно повысить свой интеллект. Разумеется, с помощью плазмидов. Как и многие другие, вскоре он сошел с ума. У него возникла навязчивая идея, захватить мыслителя в свое безраздельное владение и с его помощью предсказывать будущее. Он подозревал, что Портер недооценивал компьютер и не использовал его в полную силу, и придумал хитрый план, чтобы вывести коллегу из игры. Уолл тщательно сфабриковал улики против него, а затем показал их Райну и обвинил Портера в пособничестве Фонтейну. Портера арестовали и сослали в Персифону. «Атлас» «Человек из народа». Меж тем Лемб хватало своих забот. Соточение в Персифоне должно было убрать ее с политической арены, но вместо того ее сила только выросла, а ряды последователей значительно пополнились. Однако парк Диониса ушел под воду, и ей пришлось подыскивать другое место для семьи Восторга. Тогда она неожиданно решила вернуться в Персифону. Там она укроется со своими последователями на долгие годы, и пламя гражданской войны их не заденет. У «Атласа» все шло как нельзя лучше. Вспыхнула революция, и народ раскололся на две части. Все битвы в восторге велись при помощи плазмидов, и очень скоро Адам начал иссякать. Доступ к чудодейственному эликсиру стал наипервейшей заботой каждого. А Райан был загнан в угол. Он и помыслить не мог, что смерть Фонтейна подымет такую бурю. А еще этот атлас, который возник буквально из ниоткуда и возглавил мятеж. Кто он такой? Гражданская война опасно затягивалась. Не такого будущего он хотел для своей утопии. И тут он вспомнил, что говорил ему Сушонг, когда весь этот хаос только начинался. Структуру плазмидов можно изменить так, что мутантами можно будет управлять силой мысли с помощью действия феромонов. В тот день Райан отверг его идею. Свобода воли — это основа всего восторга. Забирать ее было никак нельзя. Но война все изменила. Атлас не должен взять верх ни при каких обстоятельствах. Как там говорится, цель оправдывает средства. Ответный удар Райана принес плоды. Бои вспыхнули с новой силой. И вот хозяин восторга уже вернул себе контроль над большей частью города. Отныне он не знал ни милосердия, ни сострадания к невинным. Те, кто защищает восторг, — герои. А прочие — преступники, пособники Атласа. За свое предательство они заплатят жизнями. Мутанты Райана, как куклы, исполняли каждый его приказ. Город лежал в руинах. На улицах тут и там валялись тела. Райана ничто не волновало. Атлас угодил в западню. Он понял, что если хочет выжить, то должен выложить на стол свою последнюю карту. Его спящий агент Джек вот уже два года жил на поверхности. Атлас как будто предчувствовал, что случится. Теперь сын Райана станет оружием в его руках. И все благодаря доктору Сушонгу и его ментальному воздействию. Джек спасет Атласа. Надо только вернуть его в восторг. И побыстрее. Некогда Тененбаум принимала участие в этой зловещей задумке, однако сейчас ее голова была занята иным. Пока она работала с маленькими сестричками, в ней проснулось чувство, которое, по ее мнению, ни в коем случае не должен испытывать ученый ее уровня. То было нечто подозрительно похожее на материнский инстинкт. Теперь она скиталась в одиночестве по улицам Восторга и подбирала девочек, которых превратили в сестричек. Она изобрела плазмид, который мог вернуть им прежнюю человеческую суть, и уже успела спасти горстку ребятишек. Тененбаум прятала их в безопасном месте, подальше от безумия гражданской войны. Возвращение домой. 1960 год. Над Атлантическим океаном летел самолет. На борту находился сын Райана, Джек, который выполнил бы любое желание Фонтейна, стоило тому лишь произнести заветные слова «Будь так любезен». Джек забыл всю свою жизнь в восторге, а Сушонг наполнил его разум ложными воспоминаниями. Итак, Джек считал, что летит через океан к родственникам. Ни о чем не подозревая, он открыл коробку, где лежали пистолет и записка с цифрами, и фразой «Будь так любезен». И вот он уже захватил самолет, а потом разбил его точно в месте, на которое указывали координаты из записки. Когда Джек очнулся, то уже не помнил, что произошло. Он плавал посреди океана, а вокруг горели обломки самолёта. Невдалеке виднелся маяк. Туда-то Джек и направился. То был, конечно, вход в восторг. Когда Джек прибыл в подводный город, с ним немедленно связался по радио «Атлас». Тот, кто некогда был Фрэнком Фонтейном, выдавал себя за простого честного горожанина, попавшего в беду в разгар гражданской войны. Он рассказал Джеку, что его жена и сын спрятались на подводной лодке неподалеку. Затем он предложил новенькому провести его через город. Он пообещал, что поможет ему выжить, но только если тот согласится спасти его семью. Сам того не зная, Джек подчинился приказу, который сопровождала фраза «Будь так любезен», и отправился в путь, ни о чем не задумываясь. «Атлас» поддерживал постоянную радиосвязь со своим тайным оружием и следил, чтобы тот выполнял все приказы. После первой в своей жизни инъекции плазмида, того, который дарует способность управлять молниями, Джек упал в обморок, изменение ДНК оглушило его. Придя в себя он увидел восторг. Сумасшедший дом, в котором все горожане превратились в монстров. Райан довольно быстро прознал, что в его городе пополнение. Поначалу он решил, что имеет дело со шпионом КГБ или ЦРУ. Он перекрыл все входы и выходы и послал мутантов в погоню за гостем. Но Джек раздобыл оружие и смог отбиться. Вскоре он встретил первую маленькую сестричку. Почти сразу появилась Тененбаум, и принялась умолять его пощадить ребёнка. Она даже предложила ему плазмид, который может спасти сестричку, извлечь слизня так, чтобы девочка осталась жива. Теперь у Джека был выбор — убить ребенка и забрать весь Адам, чтобы стать сильнее самому, или пощадить ребенка и вернуть ему разум. Джек выбрал второе. Атлас немного удивился поступку своего протежа, но в целом ему было наплевать. Он хотел убить Райна и сбежать из осиного гнезда. Для этого нужно было и дальше играть свою роль и незаметно подталкивать Джека в правильную сторону. Атлас напомнил ему о своей семье, которую нужно спасать. Он даже рассказал ему, что Фрэнк Фонтейн, который тут и там всплывал в разных аудиозаписях, давно умер. Примечание. Чтобы манипулировать Джеком, Атлас придумал себе семью. Их имена — Патрик и Мойра — несомненно вдохновлены одноименной пьесой, которую играли на сценах восторга еще до того, как разразилась война. Ее афиша украшает многие городские стены. «Будь так любезен». После долгих скитаний Джек наконец-то добрался до подводной лодки, где якобы пряталась семья Атласа. Райан воспользовался случаем и отправил туда своих мутантов, которые быстро уничтожили лодку. Атлас наконец-то получил то, чего дожидался. Он изобразил отчаяние и гнев и попросил Джека отомстить за его семью. Райан понял, что на него открыли охоту, и попытался остановить врага. Для этого он решил уничтожить лес, который Джулия Лэнгфорд вырастила в самом сердце восторга и отравил воздух ядовитым газом. Лес был главным источником кислорода в подводном городе. Своим поступком... Райан обрек на гибель всех жителей, включая самого себя. Но ему уже все равно. Он не может допустить, чтобы восторг угодил в лапы Атласа. Время Джека было на исходе. Он все же отыскал Лэнгфорд, которую, увы, убили как раз перед тем, как он до нее добрался. Но она успела оставить гостю послание. Прочитав его, Джек понял, что если он хочет спасти лес, то должен завершить ее последний проект. Когда он справился, то двинулся дальше. Теперь на его пути лежал форт Веселый, бастион Сандера Коэна, посредственного художника и самопровозглашенного гения, который, ко всему прочему, ходил в протеже у В конец спятивший Коэн занял форт и принялся измываться над жителями города. Здешние коридоры полны мертвых тел, покрытых жидким азотом. Они замерли в позах, в какие их поставил Коэн. Чтобы пересечь крепость и добраться до Райана, Джеку пришлось поучаствовать в маленькой игре хозяина. Коэн попросил его убить трех своих бывших помощников и запечатлеть их смерть на фотографиях. Фотографии понадобились Коэну, чтобы завершить его последний шедевр — зловещий квадриптих. Эти места пропитывала сюрреалистическая и нездоровая атмосфера, но выбора у Джека не было. Пришлось подыграть безумию Коэна и вот он наконец-то добрался до офиса райна А совсем незадолго до этого он прополз через вентиляцию в комнату, где на стене висело множество фотографий. Похоже, Райан выяснил, кто такой Джек на самом деле, а также масштабы фонтейновского плана. Столкнувшись с сыном, Райан раскрыл ему всю правду. Семья Джека, его прошлая жизнь — всего лишь ложные воспоминания, которые по приказу Фонтейна внушил ему доктор Сушонг. Все это время им управляли с помощью фразы «Будь так любезен». Он делал все, что ему приказывали. Но Райан не хотел сражаться с собственным ребенком. Он так и не поднял на него руки, хотя мог бы перехватить контроль над разумом и использовать в своих целях. Всё наоборот. Он произнес слова «Будь так любезен» и велел Джеку «убить его». Он уже смирился со своей гибелью и запустил процесс самоуничтожения всего города. А когда сын подчинился и не в силах остановиться принялся наносить удар за ударом, райн выкрикивал одну и ту же фразу. «Человек выбирает, раб повинуется». Так умер философ и отец-основатель восторга. Примечание. В городе Восторге у Сандра Коэна была соперница — Анна Калпеппер, которая посмела обвинить его в лакействе. Певица и актриса без колебаний осуждала хозяина города в своих песнях. Кроме того, она открыто высмеивала своего творческого оппонента за то, что он присмыкался перед райном Коэн добился того, чтобы Калпеппер казнили. С ней разобрался Салливан, глава службы безопасности. Коварство Фонтейна Джек забрал генетический ключ, с помощью которого Райан управлял всеми системами города и передал его Атласу. Тот тут же остановил самоуничтожение. Теперь, когда он получил все, что хотел, ему не нужно было прятаться. Он раскрыл Джеку свое истинное лицо, лицо Фрэнка Фонтейна, и рассказал свой план. Он вернул Джека в подводный город только для того, чтобы спастись от гражданской войны и захватить власть над городом. Но теперь Джек ему больше не нужен, и Фонтейн спустил на него охранных роботов. Внезапно в комнате появились маленькие сестрички. Они пришли на выручку человеку, который спас уже многих из них. Они помогли Джеку сбежать через вентиляционное отверстие. Но не успел он спастись, как провалился в какую-то дыру и потерял сознание. Спустя некоторое время он пришел в себя в приюте для маленьких сестричек созданном Тененбаум. Ученый удалось частично освободить Джека от власти Фонтейна. Теперь ему уже не страшна фраза «будь так любезен». Однако Фонтейн все еще мог остановить сердце Джека словами «желтый кот». У Джека не было выбора. Чтобы освободиться от ментальной установки Сушонга, он должен был достать противоядие, известное как образец 192. Это ему удалось. Джек получил свободу и отправился на поиски Фонтейна. Тот укрылся в особом месте, куда просто так не проникнуть. По правде говоря, проникнуть туда могла только маленькая сестричка. Она могла бы открыть Джеку двери. Но чтобы завоевать доверие сестрички Джек должен был выглядеть как большой папочка. Он должен был иметь вид, запах и голос металлического чудища. Преображённый Джек отыскал такую девочку, и она открыла ему двери к Фонтейну. Прежде чем укрыться в безопасном месте, сестричка отдала ему шприц, которым выкачивают Адам из трупов. Единственное оружие, которым можно одолеть Фонтейна. Фонтейн, между тем, зря времени не терял и накачал себя плазмидами и Адамом. Тело его обросло мускулами, а еще он, как и Джек, мог управлять огнем и молнией. То был грозный противник. После тяжелого боя Джек вытянул часть Адама из тела врага, и тот заметно ослаб. Но все-таки он сумел сбить Джека с ног. Фонтейн уже шел к нашему герою, чтобы нанести последний удар, как вдруг на него набросились маленькие сестрички. Они карабкались по его ногам и спине, вонзали в него шприцы и выкачивали весь Адам и так до тех пор, пока злодею не пришел конец. Джек был спасен. Маленькие сестрички попытались вручить Джеку генетический ключ к восторгу, но тот отказался. Вместо этого он освободил девочек и вместе с ними поднялся на поверхность. Сестрички стали обычными детьми и счастливо зажили с Джеком. Они выросли, вышли замуж, завели детей — и оставались со своим спасителем до самой его смерти. Плохая концовка. Маленькие сестрички протянули Джеку генетический ключ к восторгу, и тот его принял, а потом схватил девочек. Спустя некоторое время он поднялся на поверхность во главе армии мутантов и вторгся в окрестные земли. Примечание. Джек принял облик большого папочки лишь частично — и ненадолго. Полное превращение обычно необратимо, так как скафандр прирастает к телу субъекта. Первые модели папочек разработали на основе глубоководных костюмов, которыми пользовались рабочие, когда выходили в открытый океан и чинили конструкции восторга. И снова лэмп. Всего за несколько лет дивные мечты, которые воплотились в восторге, превратились в кошмар. Когда Эндрю Райан и Фрэнк Фонтейн погибли, Софии Лэмп и ее последователям уже не нужно было скрываться. Они покинули Персифону и захватили город. Теперь Восторг жил по законам, которые устанавливала психиатр и ее культ — семья Восторга. Но до утопии, о которой мечтала Лэмп, ему было еще далеко. Доктор продолжила свои научные исследования — Когда она изучала работы сушонга, а именно психические установки, которые он привил Джеку, ей пришла интересная мысль. Она решила, что сын Райана одержал победу лишь потому, что не осознавал себя и служил другим. Лэмп отыскала Гилберта Александра, ученого, который закончил работу над большими папочками после сушонга. Его мучили угрызения совести с тех самых пор, как он узнал, что первая маленькая сестричка которую ему удалось привязать к папочке, была дочерью Лэмп. Вот почему он сразу согласился исцелить Элеонору и превратить ее обратно в обычного ребенка. Попутно он настолько проникся идеалами Лэмп и семьи Восторга, что теперь смотрел на них, как на дело своей жизни. Он даже согласился стать подопытным в эксперименте «Новая утопия», на которой Лэмп возлагала свои надежды и мечты. Целью новой утопии было соединить всех гениев восторга внутри одной личности, иными словами, собрать Адам из тел самых лучших людей города и влить его в одного единственного человека, который получит все их воспоминания и черты. Этим человеком и должен был стать Александр. Хотя он понимал, что в процессе его собственное сознание неминуемо распадется, он все равно был согласен. Прошло несколько недель испытаний, и Адам начал действовать на доктора. Александр менялся и физически, и душевно. Сильнее всего страдал разум. Он понял, что сходит с ума, и осознал, что произошло худшее. Проект «Новая утопия» провалился. Лэмп тоже быстро все поняла и бросила Александра в одиночестве. Все ее внимание переключилось на Элеонору. Ее дочь так и не вылечилась полностью, но, быть может, ее злая судьба — это на самом деле благословение. В детстве она выпила столько Адама, пока собирала урожай, что наверняка уже не восприимчива к его побочным эффектам. Она все выдержит и станет спасительницей, которую так долго ждала семья. Первой истинной гражданкой утопии, в которой соединятся все гениальные умы восторга. Элеонору прославляли во всем городе. Она была кумиром для мутантов семьи. Лэмп надеялась, что ее эксперимент навсегда покончит с генной лотереей, от которой зависит судьба человека с момента его зарождения. Но проект «Новая утопия» требовал все больше и больше Адама, и запасы начали иссякать. А меж тем, маленькие сестрички, которые собирали с тел драгоценную жидкость, успели подрасти, и уже не могли продолжать свое дело. И Лэмп решила запустить еще один проект. Он назывался «Старшая сестра». Бывшим маленьким сестричкам выдали переделанные скафандры больших папочек. Подростки не только могли собирать Адам, но и были невероятно сильны. Кроме того, вместе с Адамом они поглощали и остатки плазмидов, которых хватало в телах жертв гражданской войны. Плазмиды встраивались в гены, и старшие сестры получали их силу. Лэмб особым образом воздействовала на их разум. Они стали ее новым оружием. Сестры были полностью самостоятельны и при случае могли защитить себя. Если кто-нибудь воровал Адам у семьи, сестры приходили и отбирали награбленное. Кроме того, они часто поднимались на поверхность и похищали детей, которых ученые потом превращали в новых маленьких сестричек и отправляли на сбор Адама. Все ради новой утопии и спасительницы, которой станет Элеонора. Пусть она того и не хотела. Райан потерпел неудачу, а вот у Лэмп наверняка все получится. Ни одна утопия немыслима без утопийцев. Жителей, которые ее населяют. Она станет явью лишь тогда, когда люди смогут войти в нее. Воскрешение Дельты. Элеонора быстро поняла, что философия Лэмп порочна по сути своей. Во имя идеалов ее мать совершала ужасные поступки. Из-за нее доктор Александр пожертвовал собой впустую. Некогда Элеонора была маленькой сестричкой, а теперь каждый день принимала Адам. Все это позволило ей установить телепатическую связь с другими сестричками. Она могла мысленно просить их о чем угодно. И вот она взялась воскрешать Дельту, которого считала своим отцом и единственным созданием, которому могла доверять. Она хотела сбежать с ним на поверхность, прочь от восторга и его безумия. В течение долгих лет Элеоноре вкалывали вещества и промывали мозги по указке ее матери. Но она все же смогла втайне руководить сестричками. Вместе они отыскали тело Дельты, извлекли из него образцы ДНК и получили генетический код. Эти образцы девочки передали Элеоноре, спрятав их в своих куклах, а та настроила витокамеры на нужный генетический ключ. И вот, спустя 10 лет после гибели, Дельта воскрес. Объект Дельта пришел в себя в пустынном и заброшенном восторге. Лэмп стала хозяйкой города — Семья держала его в стальном кулаке. Элеонора позаботилась о том, чтобы заглушить инстинкты Большого папочки, которые некогда привели ее отцу. И теперь Дельта мог действовать по своей воле. Девушка сразу установила с ним телепатический контакт и попросила отыскать ее. В дороге Дельта повстречал Тененбаум. Та рассказала ему, что последние несколько лет прожила на поверхности, пока не услышала, что начали пропадать маленькие девочки и не почувствовала, что нужно вернуться в восторг. Она быстро раскрыла план Лэмп. Тененбаум хотела освободить похищенных детей, но не смогла справиться с мутантами. Поэтому она попросила Дельту о помощи. Она объяснила ему, что сделала все, что смогла, добавив, что осталось еще одно дело, которое может спасти восторг. Перед тем, как покинуть Дельту, она предупредила его. Лэмп знает, что он вернулся, и пойдет на все, чтобы он никогда не нашел Элеонору. Его единственная надежда — Синклер. Он один может ему помочь. Когда Райан умер, а Восторг погрузился в хаос, Август Синклер быстро сообразил, что ему больше нечего ловить в опустошенном городе. Но деловой хватки он не растерял. Он намеревался сколотить новый капитал, продавая людям с поверхности местные чудеса науки. Однако ему нужна защита, чтобы передвигаться по городу полному мутантов. Встреча с Дельтой очень ему выгодна. Синклер поможет тому отыскать Элеонору, а тот, в свою очередь, поможет Синклеру сбежать из города. Атлантический экспресс. По словам Синклера, Элеонору держали в здании Фонтейн Футуристикс. Чтобы попасть туда, Дельта сел на Атлантический экспресс, старейший вид транспорта в восторге, который в свое время вытеснили ботисферы. Чтобы стать сильней, Дельта брал под крыло всех маленьких сестричек, которые ему попадались. Они делали работу, для которой их создали, а он получал весь Адам. Когда они заканчивали сбор, он мог их освободить, о чем его просила Тененбаум. В какой-то момент, чтобы продвинуться дальше, ему понадобилось забрать особый ключ у Грейс Холлоуэй, сторонницы Лэмп. То была отнюдь нелегкая задачка. Грейс винила его в пропаже девочки. Однажды Грейс наткнулась на них с Элеонорой сестричкой на улицах восторга. Она увидела ребенка, которого доверила ей Лэмп и которого любила как собственного, и попыталась подхватить его на руки но разгневанный папочка сломал ей челюсть. Постаревшая Грейс прекрасно понимала, что она ему по-прежнему не соперник, отдала ключ и позволила решить ее судьбу. Но металлический гигант пощадил ее, чему она очень удивилась. Она задумалась и понемногу начала менять свое мнение о человеке, которого прежде считала чудовищем. Дельта поднялся на борт экспресса и отправился к аллее «Сирен». Не успел он доехать, как в поезд влетела торпеда, привет от отца Уэльса, и сбросила вагоны с рельс. Теперь против Дельты вышел самый ярый приспешник Лэмп. В прошлом архитектор, в настоящем религиозный фанатик. Одолев его, Дельта продолжил путь. Теперь он направлялся в парк Диониса, бывший владение Лэмп, где она в свое время ставила социологические эксперименты. Его нужно пересечь, чтобы попасть в Фонтейн Футуристикс. Беда лишь в том, что парк до сих пор был полностью затоплен, о чем несколько лет назад позаботился Стэнли Пул. Но Дельта выкачал воду, и в парке он обнаружил журналиста собственной персоной. Когда Пул увидел, что дорога сюда снова открыта, то сразу сообразил, что в парк непременно подтянутся маленькие сестрички и займутся своим делом. А он бы очень этого не хотел. В Адаме могли сохраниться воспоминания утопленников и они не должны дойти до ушей Лэмп. Поэтому он заблокировал Атлантический экспресс и велел Дельте разобраться с сестричками, если тот хотел пройти дальше. Дельта подчинился и освободил всех девочек в парке. Тогда-то Лэмп и раскрыла всю истину папочке, которого когда-то называли Джонни снаружи. В том, что Джонни оказался в скафандре, был виноват не кто-нибудь, а Стэнли Пул который обвинил его в шпионаже. Но Дельте уже было все равно. Он пощадил журналиста и отправился дальше. Дорога к Фонтейн-Футуристикс и Элеаноре наконец-то была открыта. Отец и дочь. Оказавшись на месте, Дельта понял, что Элеонору держат в Персифоне, бывшем оплоте Лэмп, вход в который спрятали под зданием. Чтобы открыть его, Нужно было отобрать ключ у Гилберта Александра, того самого Гилберта Александра, который помогал Лэмп, пока не сошел с ума из-за ее эксперимента. Прежде чем полностью потерять рассудок, он оставил множество записей, где прямо просил убить его. Сейчас он стал огромным бесформенным монстром, и под его контролем оказалась вся система безопасности Фонтейн Futuristics. Дельта положил конец его страданиям и открыл проход в Персифону. Внутри он наконец-то нашел Элеонору. Та была заперта в комнате, а рядом с ней стояла София Лэмп, поджидавшая гостя. Напоминаем, больше всего на свете Элеонора хотела обрести свободу и выбраться на поверхность. Для этого она и воскресила своего бывшего папочку, Дельту, к которому привязалась, как к родному отцу. Ее привязанность разрушала все ментальные установки, которые прививала ей мать. Чем ближе подходил Дельта, тем яснее Лэмп понимала. Ее дочь больше не дитя народа. Хуже того, после стольких лет надежд и ожиданий она видела в Элеоноре только чудовище. На глазах у Дельты она схватила подушку и принялась душить свою дочь. И душила до тех пор, пока у Той не остановилось сердце. Связь между Элеонорой и Дельтой оборвалась, и металлический гигант впал в кому. Но спустя некоторое время он пришел в себя, а это могло означать лишь одно — Элеонора не погибла. Однако теперь он был скован по рукам и ногам и не мог двигаться. Лэмп пришлось оставить его в живых, ведь в противном случае он сразу вышел бы из ближайшей вита камеры. Элеонора меж тем подослала к отцу одну из своих маленьких сестричек, чтобы забрать из него немного Адама. Теперь Дельта мог управлять девочкой. Он использовал ее, чтобы проникнуть в офис Лэмп и открыть замок камеры, где заперли Элеонору. Девушка понимала, что ей нужно стать сильной и сражаться бок о бок с отцом. Она попросила принести ей костюм большой сестры, который тут же и надела. Тем временем Лэмп велела последователям отыскать Синклера, который посмел помочь Дельте. Схватив его, она тут же его наказала. Превратила в большого папочку серии Альфа, такого же, как Дельта. Она иронично называла его Омегой, раз уж он должен стать последним в своем роде. Синклер угодил под ее полный контроль. Все, что у него осталось, — это речь. Узнав, что Элеонора бежала, Лэм решила обвалить в впадину Персифону и Фонтейн Футуристикс. Она приказала разместить бомбы у несущих конструкций, а сама заперлась в лодке Синклера. Это был единственный путь на поверхность и велела дочери присоединиться к ней. Элеонора отказалась. Она понимала, однако, что подлодка — их последняя надежда на спасение. К сожалению, балластная система судна вышла из строя. Чтобы лодка всплыла, Нужно было выпарить воду из резервуара. Но сил одной Элеоноры тут не хватило бы. Нужна была помощь маленьких сестричек. Она немедленно отправилась на их поиски, а Дельта решил найти Синклера. Он обнаружил его в облике Большого Папочки под властью Лэмп. У Дельты не осталось иного выбора, кроме как убить его. О чем очень просил сам Синклер. Примечание. Автор допускает неточность в пересказе сюжета игры. На самом деле Синклер охранял ключ, который открыл бы шлюз к лодке. Поэтому Дельте пришлось найти его и убить, о чем его просил сам Синклер. Только после его смерти Лэмп вывела из строя балластную систему судна. Тогда Дельта и Элеонора собрали маленьких сестричек и выпарили воду из резервуара. Конец примечания. Но Дельта и Элеонора не успели добраться до батискафа. В самый последний момент Лэмп активировала взрывчатку. Элеонора телепортировалась внутрь подлодки, а Дельту накрыла взрывной волной. Однако он успел зацепиться за поручень батискафа. Подлодку затопила, но Элеонора в подводном костюме спасла мать от утопления. Добравшись до поверхности, она повела маленьких сестричек в безопасное место. Но Дельта уже не мог ее сопровождать. Тогда Элеонора забрала из него последний Адам и ввела себе. Так она впитала все его воспоминания. Теперь она и Дельта всегда будут вместе. Плохая концовка. Элеонора вышла из батискафа, ее переполняли гнев и ненависть. Характер у нее был точь-в-точь точь таким же, как и у отца. В воде плавали тела мутантов, погибших во взрыве. Элеонора готовилась показать миру, на что она способна. Примечание. Проповедуя учение Лэмп, отец Уэльс сделал из Джека своего рода идола. Джека изображали как миссию, спасителя, который освободил восторг от Райана. Картины с его портретом украшали городские стены и заманивали в семью все новых последователей. Миссия Сигмы. Пока Дельта спасал Элеонору, у Тененбаум были другие задачи. Она спасала восторг. Она хотела отыскать суперкомпьютер-мыслитель, изобретенный Портером и уолом, и с его помощью разработать вакцину, которая обратит вспять генетические мутации. Оказалось, что у Адама есть своего рода память, в которой хранится первоначальная клеточная структура человека. Мыслитель мог бы рассчитать все подходящие варианты этой структуры, коих даже у одного мутанта бесчисленное множество. Это помогло бы исцелить всех. Но все не так просто. Мыслитель по-прежнему был скрыт в логове Минервы, технологическом центре Восторга, отрезанном от прочего города. Именно там когда-то находилась компания «Вычислительный центр Восторга», основанная уолом и Портером. Теперь логово кишело мутантами и подчинялось железной хватке бывшего партнера Портера. Тененбаум пробудила большого папочку из серии Альфа, Сигму, и поручила ему пробраться в логово, забрать мыслителя и вынести его на поверхность. Когда Сигма прибыл на место, с ним связался по радио человек, назвавшийся Портером. Портер стал указывать ему дорогу, пока Сигма сражался с мутантами и системой безопасности, которых спустил на него перепуганный Волл. Цель большого папочки — ядро компьютера, из которого он должен добыть код. То был единственный способ вытащить мыслитель из города. Затем Сигме предстояло добраться до батисферы Портера, где его уже ждала Тененбаум. Но у ядра Сигма столкнулся с неприятным сюрпризом. Уолл только что выключил компьютер. Логово Минерва готовилась рухнуть. Воздух уходил. Не работали системы давления. Одержав верх в смертельной битве с Уоллом, Сигма подошел к компьютеру и смог успешно перезапустить его. Получив коды... Он узнал, что все это время его направлял не человек по имени Портер, а вот эта самая машина. Как оказалось, незадолго до того, как его забрали в Персифону, Портер оставил компьютеру последнюю директиву — сбежать из восторга любой ценой. Вот мыслитель и решил помочь Сигме и направлял его, используя голос своего создателя. Но открытия на этом не закончились. Все это время Сигма сам был Портером, которого превратили в большого папочку. Он не помнил прошлого, но Тененбаум, несомненно, выбрала его не случайно. В конце концов, немецкой ученой удалось разработать вакцину и вернуть Портеру человеческий облик. В финале он приходит на могилу жены и, наконец, прощается с ней. Это интересно. Несмотря на все подсказки и намеки, точное местонахождение восторга неизвестно. Оно меняется от одной игры к другой. И хотя принято считать, что город стоит в глубинах Атлантического океана, некоторые данные противоречат друг другу. В первой части «Биошок» приведены его точные координаты. 63 градуса 2 минуты северной широты и 29 градусов 55 минут западной долготы, то есть где-то между Гренландией и Исландией. Игрок видит эти цифры во время короткого флешбека — когда Джек встречает райна и вдруг вспоминает записку, которую прочитал на самолете. Но во второй части, когда мы оказываемся в музее парка развлечений райна то видим там изображение, из которого становится ясно, что восторг находится ближе к центру океана, точно посередине линии, которую можно провести между Пиренеями и Бостоном. Французская локализация порой сильно отличается от оригинала. Так, во французской версии игры, большие папочки называются защитниками. В таком переводе утрачен семейный оттенок уз между папочками и маленькими сестричками. Поменялось и прозвище ныряльщика, которым прежде был Дельта, герой второй части Биошок. В оригинале его звали Джонни топ Топсайт. Это имя означает часть корабля, находящуюся над поверхностью воды. Французские локализаторы по какой-то причине дали ему имя Пьеро камнем на дно, что противоречит смыслу оригинала. Если как следует посмотреть на внутреннюю сторону запястья Джека, то можно увидеть татуировки в виде цепей, прямое указание на то, что он подвластен Фонтейну.